Глава вторая. Без обмана. Воспоминания. Баста. Друг с той стороны. Набережная. Круазет. Денис вернулся домой, как говорится, в расстроенных чувствах. В кармане лежала баночка со странно обретенным снотворным, а в голове метался калейдоскоп мыслей, обрывков фраз и сегодняшних, и слышанных ранее. Слишком много всего. Он еще не принял решение, но воспоминания хлынули на него лавиной. А самыми неотвязными были воспоминания об отправной точке его сегодняшнего сметенного состояния. И сдерживать эту лавину он был уже не в силах. Она погребла его под собой, смяла и поволокла вниз все глубже и глубже в пучину времени. Это случилось полтора года назад. Тогда Денис Вишняков был писателем-неудачником, зарабатывавшим жалкие гроши кропанием статеек. Даже не статеек, а бессмысленной рерайтовской чепухи. Можно сказать, он находился в самом настоящем загоне. Заказчики не переводились, конечно, но это не то, о чем он мечтал и в дни студенчества, да и много после. Денис понимал, что его неудовлетворенность прежде всего результат его собственного честолюбия – Но Вишняков был убежден, что писатель без честолюбия – это не писатель, а тряпка. А писатель, обремененный семейством и не умеющим это семейство обеспечивать должным образом, тут и сказать-то даже неловко, кто он при таком раскладе. Его жена Мирослава являлась его путеводной звездой. Они познакомились еще совсем юными, как говорится, не оперившимися птенцами. Такой союз мог бы оказаться нестойким. распасться от дуновения легкого ветерка, как соломенный домик. Но, к удивлению окружающих, Мирослава не бросила мужа, даже тогда, когда стало ясно, что звезд с неба он никогда хватать не будет. Это казалось удивительным и неправдоподобным. Какая нормальная девушка в наше меркантильное время станет возиться с откровенным неудачником и недотепой? Смешно даже. А вот Мирослава, просто любила своего непризнанного гения. Как говорится, не за что-то, а вопреки. Порой в моменты просветления, когда вечные тяжелые тучи недовольства собой и своей убогой жизнью уносил невесть, откуда взявшийся ветерок хорошего настроения, Денис думал, что, наверное, настоящая любовь именно такая. Не за что-то, а вопреки. Потому что любовь – это жертва. Мы жертвуем тем, что принадлежит нам ради того, кто нам дорог. Ехидно ухмыляясь, Денис думал, как мало осталось бы тех, кто любит, если бы мир узнал настоящий смысл, настоящую цену любви. Для большинства их любовь – это любовь к себе, любимому, а партнер нужен только для того, чтобы потешить свое «я». И этот союз эгоистов почему-то тоже называют любовью. Но такие мысли посещали Дениса нечасто. Чаще всего он пребывал в угнетенном, угрюмом состоянии, даже в обществе Мирославы, а наедине так и подавно. Какой же сильной была ее любовь, если жена могла это терпеть. Но об этом Денис как раз не задумывался. Денис и Мирослава прилично закончили обучение, каждый в своем институте, получили дипломы и немедленно подали заявление в ЗАГС. Следует сказать, что отец Мирославы, полковник в отставке Иван Николаевич, был не в восторге от будущего зятя. Особенно ему не нравилось то, что Денис получил погоны лейтенанта, окончив военную кафедру. В институте Дениса военная кафедра являлась чистой формальностью, студентов сильно не гоняли. И потому погоны лейтенанта Вишнякова стали для Ивана Николаевича чем-то вроде Тариадорского плаща для быка. «Кафедра фигафедра!» – ворчал полковник, употребляя, конечно, куда более крепкие выражения. «Тоже мне лейтенант кукольный!» Ивана Николаевича можно было понять. Сам он прошел Афган, потом обе Чеченских войны, более того, он даже участвовал в знаменитом Приштинском броске, точнее, в планировании этой операции. Хотя и сам аэродром посетил, уже тогда, когда его заняли наши ребята. Пулем не кланялся, в тыл не просился, за лычки никого не подсиживал. В общем, слуга царю, отец солдатам. И тут такой непутевый зитек, да еще и с незаслуженными, по мнению полковника, погонами. Не о такой судьбе для единственной дочери он мечтал. Совсем не о такой. Но тут получилось, как в самой хрестоматийной назидательной комедии «Мольера». Чувства молодых победили указы строгого папеньки. Кроме того, Иван Николаевич свою дочь любил и искренне желал ей счастья. А не просто был домашним тираном, так что пришлось смириться. Поможем, чем сможем. Скупо, но твердо пообещал молодым полковник на свадьбе. Надо сказать, что семья отставного полковника отнюдь не бедствовала. Кроме того, что наше государство в последнее время стало хорошо заботиться о тех, кто посвятил жизнь честной службе Родине и народу, за годы этой честной службы Иван Николаевич подготовил много воспитанников и обзавелся множеством друзей. Не все они выбрали военную службу, а некоторые, демобилизовавшись, занялись бизнесом или пошли работать в госструктуры. Та школа, которую дал им Иван Николаевич, не прошла даром, и на новой жизненной стезе их ждал успех. А будучи умными людьми, воспитанники Ивана Николаевича прекрасно понимали, кому они этим успехом обязаны. И когда их наставнику пришлось по состоянию здоровья покинуть военную службу, от предложений помощи не было отбоя. Иван Николаевич возглавил созданную под него юридическую фирму, вошел в правление двух крупных устойчивых банков, иными словами, обеспечил и себя, и свою семью. Вроде бы все в шоколаде, но крутой нрав полковника перечеркивал для Мирослава и Дениса все преимущества от его положения. Ну или не все, но по крайней мере большинство. По окончании института Мирослава удивила всех, кто ее знал. Будучи лучшей на своем курсе, обладая связями отца, она могла выбирать самые привлекательные варианты карьеры. Предложения стали поступать еще до защиты диплома, одно другого краше. И с фантастической зарплатой, и с карьерным ростом, и с возможностью возглавить собственную фирму, разумеется, не по профилю. Но Мирослава внезапно проявила невероятную твердость характера и пошла работать преподавателем в одну из школ для детей из неблагополучных семей, детей с отставанием развития. Дети. твердо сказала полковничья дочь, нуждаются в нормальном образовании. А такие в особенности. Мне достаточно было одного урока, чтобы это понять. Они желают учиться. Они нуждаются в нормальном общении. А в них видят только каких-то недоразвитых, агрессивных зверьков. Я должна это изменить. И у Мирославы получилось. Возможно, потому, что жена Дениса всегда руководствовалась принципом «делай больше, чем от тебя ожидают». Уже через год работы в школе у Мирославы была репутация лучшей учительницы. Потом она стала учителем года. Это ничего не давало в материальном плане, но Денис искренне гордился достижениями жены, причем в этом оказался полностью солидарен с тестем. Успехи Дениса были куда скромнее. Водительские права. И, это уже не его заслуга, потрепанный жизнью жигуленок, который его родители, несколько краснее, подарили им на свадьбу. Даже на подержанную иномарку заработать себе не может. Ворчал тесть, но у себя на кухне, разговаривая с собственной женой. С жильем повезло, если можно так выразиться в подобной ситуации. Бабушка и дедушка Мирославы со стороны матери... потомственная московская интеллигенция рано умерли и их квартира сдавалась много лет как раз в ожидании замужества внучки деньги разумеется складывались в кубышку девочки на черный день кубышка была хитрая деньги лежали на счету в надежном банке тесть подходил к финансовым вопросам необыкновенно ответственно да и связи у него имелись как уже сказано серьезные а двушка в хвостовом переулке Очень даже неплохой подарок на свадьбу. «Хорошо, хоть не лимиту нашла, а с московской пропиской», продолжал по инерции ворчать Иван Николаевич про зятя. «Удивительно, сам отец Мирославы прошел Крым и Рым вместе с женой. Они вдоволь намотались по военным городкам, от Заполярья до Бишкека, от Дюссельдорфа до острова Русский». Мать Мирославы ждала мужа с трех войн, которые, кстати, бравый офицер прошел без царапинки. О том, что все девяностые семья сидела на голодном пайке и говорить не приходится. Хотя даже тогда, по воспоминаниям Мирославы, они все-таки жили лучше других. То есть для Ивана Николаевича отнюдь не было незнакомо состояния бедности и неприкаянности, да и меркантильным его не назвать. Но вот в отношении зятя он внезапно менял свои убеждения на 180 градусов. Почему? Наверное, просто потому, что души не чаял в дочери и хотел бы, чтобы ее муж стал для Мирославы таким, как он сам, каменной стеной и непреодолимой для врага крепостью. Денис же не казался Ивану Николаевичу ни крепостью, ни каменной стеной. Так, заборчик, овечка перепрыгнет. Кроме того, родители Дениса отдали молодоженам одну из своих двух хилых дачек. Так уж вышло, что семья Дениса сначала получила дачный участок в пригороде, а потом умерла бабушка Дениса, мать его отца, и в наследство семье достался крепкий сельский дом. На последнем родители Дениса и сконцентрировались, а Савдеповский курятник из фанеры отдали сыну. Впрочем, важен был не курятник, а восемь соток земли, упиравшихся в мелкую, курицы по колено, речушку. Эту дачку Денис все чился превратить во что-то более или менее пристойное. Из-за недостатка финансов получалось плохо. Точнее, совсем не получалось. И восемь соток молодого семейства украшал все тот же щитовой домик, кое-как покрашенный и перекрытый вместо шифера андулином. Но летом, при хорошей погоде, Денису с Мирославой было вполне уютно в его крохотной комнатке с примыкавшей к ней еще более крохотной кухонькой. С милым, как говорится, в шалаше, даже в таком хилом и убогом. Мирослава работала в школе на полторы ставки, попутно владевая востребованной профессией логопеда. Это было чуть больше, чем ничего. Ее родители не стали информировать молодую семью о более чем солидной денежной подушке, которая образовалась от многолетней сдачи квартиры в Хвостовском и тщательно копилась на приданное. Но Мирославе намекнули, что как бы она ни спорила, а материальную помощь от любящих предков принимать придется. Вот из этой-то подушки периодически и выщипывались перышки молодым на пропитание. Мирослава не становилась в позу, жалея мужа, которого элементарно хотелось хорошо кормить, и не хотела огорчать родителей, которые, как она понимала, желали им только добра. Ей самой требовался минимум, что в еде, что в одежде. Она была пусть и современной девушкой, но ее никогда не влекли ни блестящая мишура клубов, ни светская суета модных тусовок. Хотя, разумеется, выставки или премьеры никогда не пропускались – но расходов они совершенно не требовали. Родительские сердца обливались кровью, но в то же время и полнились гордостью за дочь. «Жена декабриста, понимаешь!» с горечью сетовал Иван Николаевич. Денис, в общем и целом, всегда витающий в облаках, как настоящий художник, был весьма далек от быта. Он подрабатывал где мог, даже грузчиком и сторожем, Грачевал на несчастном «Жигуленке», на работе писал рекламные статейки от прославления продукции колбасных заводов и продвижения автошкол до рекомендаций подросткам, в чем надлежит являться на первое свидание. Но не это занимало его голову. Он был всецело поглощен главной идеей. Эта идея, сюжет романа, пришла ему давным-давно, еще на первом курсе. Денис даже не помнил, с чего все началось. Просто внезапно его осенило, и все. Бывают такие озарения, ни с чего, с какого-то случайно упавшего на плечо осеннего листа или внезапно разбитого бокала. А Вишняков просто увидел свою тень на стене. Она повторяла его позу, но казалось ему странно угрожающей, хоть и тонкой и зыбкой. хрупкость и бренность земного существования. И сила, мощная, темная, древняя, атовистический страх, который живет в сердце любого цивилизованного человека, способного прислушаться к своим глубинам. Его ожгло изнутри. Вот же оно, вот! Ну да, тема не нова, человек и его тень. Кто только ее не разрабатывал в тех или иных формах. Поэты, прозаики, драматурги, певцы, художники, даже мимы. Но ведь дело не в том, что идея была много раз использована. Дело в том, как ее подать и раскрыть. И Денису показалось вдруг, что только он один и знает как. Единственно возможным, самым лучшим, самым бьющим в точку способом. Это будет не тень, а нечто совершенно другое, более острое. более опасное более вот это да дьявол в сердце ангела будто на его услышал он шепот невероятно именно так дьявол в сердце ангела потрясающее название он обходился без техники без диктофона или компьютера ведь вдохновение могло застичь его где угодно хоть во сне хоть извините в туалете а он знал, что вдохновение – штука капризная. «Не ухватишь за хвост, и оно улетит, поминай, как звали». Он начал писать немедленно, на каких-то случайных листках, в тонких тетрадях, на всем, что попадалось и когда его накрывало. А накрывало его постоянно, какими-то судорожными, лихорадочными волнами. На переменах, на парах, в транспорте – Он зачитывал свои наброски однокашникам, тем, кто мог воспринять и осмыслить. Таких было очень немного. Ему говорили «Дениска, это круто!» И даже эти квеллы инфантильные оценки подхлёстывали его продолжать и продолжать. Он убеждался, что у него есть талант. Он способен сказать новое слово. Впрочем, даже без поддержки со стороны его ни слова весь опор как одержимого. Иногда первым слушателем был Мишка, иногда Мирослава. Мишка выражался простецки. «Всех порвешь, коли судьба будет завершить сию глобальную работу». Мирослава считала, что это, вероятно, станет главным трудом его жизни, если, конечно, вложить туда всю душу, и морально помогала, как могла. Слушала, советовала, спорила, подсказывала неожиданные повороты, свежие решения. Но иногда Денис словно пропадал из окружающего мира. Совсем пропадал. Погружался в ткань повествования, переселялся в свой мир, созданный его фантазией, мир его произведения. На полдня, на день, на несколько дней, рывками и зигзагами. Свою задумку он решил назвать так, как подсказал ему таинственный шепот, однажды прозвучавший в ушах или даже в его голове. «Дьявол в сердце ангела». И основа будущей книги строилась на классическом мистическом противостоянии добра и зла, Бога и дьявола. Казалось бы, тема избита, истрепана, ничего нового уже не скажешь. Это беспокоило Дениса, но он с упрямством проклятого продолжал работать. По сюжету в сердце одного из ангелов проникает дьявол и начинает разрушать его изнутри. Денис хотел показать, насколько сильным и жестоким является действие зла, способного уничтожить даже то, что является вершиной добродетели и света. Жестокость эта не являлась, брецая доспехами, и не объявляла войны в открытую. Нет. Она иезуитски подтачивала капля за каплей, день ото дня, как наваждение, как болезнь. Он тщательно обдумывал идею, писал наброски, забрасывал синопсисами издательства. Чаще всего ему не отвечали. Несколько раз просили прислать полный текст. Он присылал отрывки, торопясь заявить миру о том, что нашел панацею от моральных и физических бед. Ему снова не отвечали. Один раз не зашли до похвалы его гладкости изложения. И на этом все закончилось. Он снова писал, переписывал, присылал. Один раз, отчаявшись и держа в тайне ото всех свой порыв, пошел в храм, поставил свечу. «Помоги, Господи!» «Молился про себя, напоминал себе. Вот ведь говорят же, просите, и дастся вам!» Сначала казалось, что небеса откликнулись на его зов. Сложный сюжетный узел, над которым Денис бился несколько недель, развязался, словно сам собой – но в отношении публикации не изменилось ровным счетом ничего. Издательства не предлагали ему свои услуги, кроме платных. Такое сотрудничество было бессмысленным. Никто не обещал купания в золоте и не прочил обеспеченного будущего. Тщетно он проглядывал свою электронную почту в надежде на ответ. Проверял и папку спама. Вдруг именно туда провалилось вожделенное послание. как безумный бросался открывать письма, увидев вожделенное слово «издательство». Нет, нет и нет. Это были стандартные рекламные рассылки бесчисленных коммерчески ориентированных типографий, которым почему-то приспичило называть себя гордым словом «издательство». Со времен студенчества текли годы, изменялись обстоятельства, но ситуация с романом не сдвигалась с мертвой точки. Мишка сочувствовал, говорил, чтобы Денис не сдавался ни в коем случае. «Мужики не сдаются!» – шутил Михаил на свой манер. И это на какое-то время бодрило и придавало сил для дальнейших попыток. Мирослава оказалась настоящей женой писателя. «Жена декабриста, чтоб ему пусто было!» – продолжал повторять ее отец. Если бы Денис слушал его внимательно, то заметил бы в тоне тестя нотки невольного уважения. Но не к нему, а лишь к собственной дочери. А она смирилась с тем, что ее избранник просто непонятый гений и терпеливо ждала, когда удача повернется к ним своими лучшими частями тела. Но пока что эти части были так же неаппетитны, как завтраки, обеды и ужины, состоящие из макарон с сыром или дешевыми сосисками, и также неприглядны, как заросшие сорняками летние виды из окна фанерной развалюхи, которую они по-прежнему гордо именовали дачей. Мирослава покорно полола еще и эти сорняки, но урожай на их скромном огородике был еще скуднее, чем урожай на литературном фронте, поскольку ни у Дениса, ни у Миры не обнаружилось ни малейшего таланта к земледелию. Поэтому родители Дениса, скрипя сердце, как пара гнедых вкалывали на подаренной детям даче. Отдыхали, как говорится, с лопатами в руках, чтобы обеспечить молодую семью на зиму закатанными баночками экологически чистых солений и варений, чтобы хоть как-то сэкономить их скудные зарплаты. Конечно, можно было даже на такие зарплаты иногда позволять себе кратковременный отдых на тех морях, где отдыхают буквально все. Или ремонт. Но проходило время, месяцы складывались в годы, ничего толком не получалось. Один раз родители Мирославы отправили их в Турцию, хотя дочь отчаянно сопротивлялась, говоря, что подачка обидит мужа. Еще раз они сами съездили в Крым на неделю, на деньги, полученные Денисом за одну из шабашек, статью о варягах в Константинополе. А потом Мирослава буквально взмолилась о ребенке. «Дениска, я уже по всем канонам старородящая», — сказала она. «Разве что не по-европейским». «Ну так мы и не в Европе. Зачем она нам сдалась?» «Представь, там считается за правило обзаводиться потомством как можно позже, достигнув максимального благополучия. Ну, а роды после 35-ти признаются уже чуть ли не нормой. Но ведь это неправильно, когда мать выглядит как бабушка». «Дениска, мне не нужно максимального благополучия, понимаешь? Мне просто нужен ребенок. Наш с тобой ребенок». Денис не возражал, но он хотел, чтобы у его детей было все самое лучшее, и чтобы именно он обеспечивал это самое лучшее. Он не сомневался, что его родители, и особенно родители Мирославы, могут обеспечить это. «Но ведь они, а не он». Его ужасно раздражало то, что он взрослый мужик и вынужден как мальчик принимать помощь родителей, и особенно почти ненавистного солдафона-тестя. Но как ни крути, Мирослава была безусловно права. В конце концов Денис сказал себе, что тысячи семей живут и счастливо живут, не имея золотых гор, зато имея золотых любимых детишек. И поднял белый флаг. Когда родился Ванечка, стало, как ни странно, немного легче. Но выиспеченные бабушки и дедушки с обеих сторон взяли на себя опеку над семейством Вишняковых. Хотя тесть полковник по-прежнему скрежетал зубами. Конечно, не потому, что тратились деньги. Их все равно теперь было у родителей его жены, как говорится, как у дурака Фантиков. Полковник не видел перспективы. не верил, что у Дениса может когда-нибудь что-нибудь получиться. Более того, во всем мире в то, что у Дениса что-то получится, верили ровно два человека – Мира и Мишка, и более никто. Действительно, только два, поскольку сам Денис в глубине души не верил в свою счастливую звезду. Да, он напишет самый гениальный роман нового века – Но в том, что благодаря этому он, Денис Вишняков, станет известным или хотя бы выберется из финансовой ямы, он уже почти разуверился. Дефицит веры всегда был Ахиллесовой пятой Дениса. Он не верил, что поступит в институт, не верил, что защитит диплом, не верил, что сможет нормально устроиться в жизни. Даже в храме Вишняков не верил, что его молитва способна что-то изменить. Почему вдруг Бог должен его слушать? Кто он? Какой-то писатель, неудачник и только. Тем не менее, он сделал еще одну попытку, когда Ванечка, которому не было еще и года, подхватил воспаление легких. Ваня выздоровел стараниями всей семьи, в особенности тестя, устроившего дочь с внуком в отделении матери и ребенка при ЦКБ на Рублевке. Но потом... Еще до того, как жена с сыном выписались из больницы, у Дениса вдруг взяли в журналы несколько рассказов. Это ободрило его самого и измотанную болезнью сына Миру. Ободрение это было, разумеется, больше моральным, чем материальным. Рассказы же все-таки, а не романы. И гонорар, соответственно, получился, как говорится, жене на булавке. Точнее, на одну маленькую булавочку – Не применил добавить ложку дегтя в бочку меда тесть. Тесте можно было понять. ЦКБ попадет не каждый. И стоит это не пять рублей. И даже не пять тысяч. «Пап, но ты же сам меня учил, что людей надо оценивать по вместимости их сердца, а не кошелька», – парировала Мира. И полковник отступал до поры до времени. Тем не менее, тесть продолжал считать Дениса законченным неудачником. хотя к тому времени Вишняков был еще и внештатником в нескольких бумажных газетах и писал для интернет-изданий. «Из пушки по воробьям!» – беспощадно резюмировал Иван Николаевич. Но идея романа «Дьявол в сердце ангела» не давала покоя. Она раскаленным железом жгла душу Вишнякова. Тесть, как приверженец грубого армейского юмора, конечно, называл это совершенно по-другому – Шилом в мягком месте, если убрать специфическую военную терминологию. Иван Николаевич, конечно, был наслышан, что зять чего-то там пишет великое, но относился к его творчеству, мягко говоря, без особого энтузиазма. «Раньше говорили «мужик пашет», теперь «мужик пишет», с сарказмом утверждал бывший военный. Вишнякову казалось, что именно эта книга вознесет его на литературный Олимп, а все вокруг только и ждут ее появления. Нет, не ждали, оказывается, и без него гениев хватало. Мирослава очень переживала. Называла супруга мастером, поддерживала во всем. Он шутил, что не станет называть ее Маргаритой, ведь та была ведьмой, а Мирослава – его добрый ангел. А через два года с небольшим, после Ванечки, родилась Катюшка. Не планировали, так получилось. Кощунственный вопрос о том, оставлять или нет, даже не поднимался. Бабушки все чаще повторяли фразу «Бог дал детей, Бог даст и на детей». И ничего, как-то выкручивались. Бог давал ровно столько, чтобы совсем не упасть за черту бедности. Не падали, спотыкались и шли потихонечку дальше. Делали больше, чем от них ожидали, даже больше, чем они сами от себя ожидали. Мирославе пришлось уйти из школы, она на дому давала частные уроки, занималась людьми любого возраста логопедии, писала за особо одаренных курсовики и дипломы. И все это, как говорится, не спуская на пол собственных чат. И всегда с улыбкой, легко и ненапряженно. И ее вела любовь. К тому же она, офицерская дочь, в раннем детстве знавшая кочевую жизнь и нищету, умела принимать боль и разочарование как часть жизни. Но всему бывает предел. Денис Вишняков не являлся ни слепцом, ни идиотом и прекрасно понимал, что, кажется, заигрался. Большая литература с огромными тиражами и отчислениями сонных упорно не пускала его в свои святая святых. и ее ворота отнюдь не спешили гостеприимно открываться перед начинающим писателем. Разумеется, он понимал, что именно благодаря родителям Мирославы они сейчас не подыхают с голоду и не ходят в обносках. Уж дети-то были одеты по последней моде и с самого рождения не имели никаких проблем ни с чем, начиная от памперсов и заканчивая игрушками-безделушками. А о витаминах и прочем здоровом питании нечего и говорить. Все равно, по мнению Дениса, и дети, и особенно Мира, заслуживали большего, лучшего, самого лучшего. И пусть Мира часто повторяла ему еще одну житейскую мудрость. Если хочешь стать богатым, не помышляй увеличить свое имущество, а только уменьши свою жадность. Вишнякова это не успокаивало, а только вгоняло в еще более депрессивное состояние. Кроме того, молодым и начинающим писателем Дениса можно было уже назвать с большим трудом. Все-таки 38 лет. Утешало, если можно так выразиться, только одно. Что с курса Мирославы тоже никто писателем не стал. Хотя многие стремились. Преподаватели, репетиторы, блогеры. Филология, считал Денис, помогает препарировать тексты, а не создавать их. Музыку я разъял как труп, порой подтрунивал он над филологами, которые писали, намекал на Сальери, который был по Пушкину не композитором, а ремесленником. Ослепленный с одной стороны безрадостностью мглисто-серых будней, с другой – великой идеей своего романа, Денис не замечал банальных вещей. Он стремился стать писателем, но не создал ни одного стоящего произведения. все силы и все время вкладывая в свою одну, но пламенную страсть. Стремился не к совершенству, как следовало бы, а к недостижимому идеалу. Он подрабатывал райтером кропал статейки и заметки, но гордо отказался от предложения стать литературным негром. Предложение ему притащил его единственный настоящий друг. Энергичный и пробивной мишка, что называется, поднялся, был востребован И даже уже узнаваем, хотя и цену за это заплатил немалую. Кстати, тесть Дениса, шапочно знакомый с Мишкой, друга Дениса уважал. «Настоящий мужик, поучился бы», — говорил он, и после этого Денису какое-то время не хотелось Мишку ни видеть, ни слышать. «Ну и какого черта ты артачишься?» — говорил тот, угощая Дениса пивом на веранде летнего кафе. «Корона с тебя спадет, что ли?» «Подумай сам, Дюма сын тоже работал литературным негром и так руку набил, что сразу выдал на гора даму с камелиями. Вот и согласился бы, набрался опыта». «Да пойми ты, не могу я так», — упрямился Денис. «Халтуру гнать не умею, а что-то стоящее отдавать чужому дяде совесть не позволяет». «Да при чем тут совесть?» — отмахивался Мишка. «Гонор, гордыня, это да». «Слушай, но ты бы хоть своих-то пожалел, ведь и деньги хорошие». «Не могу», — упрямо отвечал Денис. «И что с тобой делать?» — воздевал руки к небу Мишка. «По нашей линии тебе ловить нечего. Вот какого, спрашивается Лешего, ты пошел в тележурналисты, а не в Горьковку? Ты же в нашей профессии сам как труп. Ты балласт, дружище». «Да не думал я становиться писателем», — отбояривался Денис. «Оно само накрыло. Что ты будешь делать?» «Я что буду делать?» – пожал плечами Мишка. «Я знаю, что мне делать. Работать, заниматься своим делом и характер с амбициями крепко в узде держать. И тебе советую тоже. Работай. Хоть на дядю, хоть на самого дьявола, но работай». Тем не менее, он даже иногда брал у Дениса интервью, совал его как мог во всякие сюжеты, на местном, редко федеральном телевидении, чтобы тот совсем не захирел от безвестности. Одному богу известно, под каким соусом Мишке это удавалось, но благодаря своему другу, Денис, не написавший ни одной книги, кроме дюжины рассказов, мелькал в телевизоре с пометкой «Писатель». «Как мне хочется добавить в бегущую строку автор бестселлера такого-то», сокрушался Мишка, возможно, ожидая услышать. «Скоро добавишь, дружище». «А уж мне как хочется», — беспомощно вздыхал Денис. Однажды утром Мира с детишками уехала погостить к маме на их полковничью дачу. А Денис... Денис решил напиться. На душе было гадостно и уже давно. Депрессия незаметно вползла внутрь, пустила корни, как сорняк, И жаждала полива. Последнее время травить себе душу было его любимым занятием. Если не получается ничего другого, что же еще остается? Вишняков даже в дни студенчества не отличался тягой к алкоголю. И если что-то себе и позволял, то только скромную бутылочку пива или рюмочку коньяку на работе у Мишки в день сдачи материала. Точнее, под конец дня, когда этот материал был сдан в срок и одобрен начальством. Ну и, разумеется, обстоятельные посиделки с тем же Мишкой по предварительному договору с женами. Но нынче в Денисе что-то надломилось, и он буквально физически почувствовал – сегодня все. Что все, этого даже себе самому пояснить не мог. Но воздух вокруг него трепетал и надувался парусом корабля, который вот-вот унесет в неизвестность. И Вишняков сдался на волю волн. Он решил, что это будет просто водка в полном одиночестве. То есть нет, конечно, не в одиночестве, он же не алкоголик какой. Надо выйти на люди, какой-никакой сдерживающий фактор. Он поел как следует дома, чтобы не тратиться на кафешные изыски, прикончил картошку, которую нажарила Мирослава, и закусил яичницей. Вот сейчас мрачно сядет куда-нибудь в тихий угол и предастся самокопанию. Самое милое дело. Особенно, когда ничего другого судьба просто не предлагает. Самокопаться, самобичеваться и посыпать голову пеплом несожженного шедевра. Даже недописанного. Кафе называлось «Баста». Отличное название. «Баста! Сегодня все переменится». И антураж для мрачных раздумий подходящий вполне. Полуподвал... Сводчатые потолки, стены отделаны натуральным камнем. Грубые деревянные столы, тяжелые стулья, больше похожие на табуреты со спинками. Стильный средневековый трактир. Некоторые столы были поменьше, их накрывали чистейшие белые скатерти. «Интересно», — подумал Денис, — «а в средние века стелили в трактирах белые крахмальные скатерти?» Он решил, что вряд ли. Но антураж был, как в кино, а иного и не требовалось. Очень стильно, добротно и основательно. И Денис тоже собирался подойти к делу основательно. Несмотря на то, что он дома заправился, заказал тарелку борща. Благо цены оказались вполне демократичные, что на выпивку, что на закуску. «Так подольше не развезет», – решил он. «А то, что он просидит до упора и, возможно, закажет не одну бутылку», Было ясно ему еще с утра, когда он провожал до машины тестя ничего не подозревающую Мирославу с детьми. Первая стограммовая рюмка не до краев, не хмелила, только согрела. После второй он огляделся вокруг более внимательно. Народу в зале оказалось немного, и это был вполне респектабельный народ. Чувствовалось, что люди зашли сюда не мимоходом, а бы куда – а пришли целенаправленно, как в любимое заведение. Двигались неторопливо, ели не наспех, пили... Нет, пожалуй, сейчас пил он один. Только у двоих мужчин через два стола стоял небольшой графин. А вот у Дениса была вполне себе литровая бутылка водки. Спрашивается, почему все же не напился дома? Конечно, этот вопрос он себе тоже задавал. потому что не алкоголик. Такое оправдание не срабатывало. Подсознание Вишнякова понимало, что ему таки нужен собеседник. Не сосед и даже не друг Мишка, а кто-то чужой, незнакомый. Поэтому и потянуло его на люди. После третьей рюмки Денису стало совсем грустно. И как раз подоспело то время, когда хочется не то чтобы пожаловаться, но излить душу. Это уж точно. Ведь он не такой уж плохой человек, если вдуматься. Да, неудачник. Наихудшая порода мужчин, по мнению некоторых. К примеру, по мнению Денисова тестя, в честь которого Денис предложил назвать первенца, не для того, чтобы подольститься. Хотя в глубине души, возможно, немного и для того. Да ладно, зачем себя обманывать? Конечно, именно для этого». Нет, тесть, конечно, никогда не называл Дениса в глаза неудачником, но относился к нему именно так. Увы, Денис это прекрасно чувствовал. Пусть и неудачник, но он являлся писателем, и у него определенно был дар. Об этом все говорили. Вот только конвертировать этот дар в твердую валюту не получалось. Тем не менее, его дара хватало на то, чтобы читать между строк мысли людей, сквозившие в словах, взглядах, недомолвках, ведь он всегда старался воспитать в себе умение стать на место другого человека, всегда пытался видеть вещи с точки зрения других. И он прекрасно знал, как тесть относится к нему, как к колорадскому жуку на любимой картошке. Это было очень и очень обидно. Да, Денис никогда не был ни напористым, ни хватким, да и профессия его не располагала к этим качествам совершенно. Хотя Мишка тут бы поспорил. «Журналист, как волк, его ноги кормят», — говаривал он. «А тележурналист должен быть, как тигр. Тут надо прыгать, пока другой кто не прыгнул и не сожрал горяченький материал». А почему Денис обязан быть хватким и напористым в конце-то концов? Если бы он являлся таким, то, вероятно, и не был бы Денисом Витальевичем Вишняковым, писателем. Совершенно справедливо заметил он, допивая четвертую рюмку. И, между прочим, педагоги всегда отличали его от прочей массы студентов за оригинальную подачу материала. Текст это, к операторским работам лучшего друга Мишки, писал именно Вишняков. Да, впрочем, и печататься Денис начал уже на втором курсе – Это он попросил бы отметить. Сначала в студенческой газете, потом в переводике. И в конкурсах побеждал, и даже международных бывало. Правда, за дипломами не ездил по заграницам, снобизм это все. Да и денег жалко было, поскольку проезд до места назначения никто не оплачивал. Но ведь главное – признание. Да и давалось-то оно легко. Так что, да, он попросил бы. Денис даже сурово постучал по столу пальцем. Да, признание было, но, как выражался Иван Николаевич, «из пушки по воробьям». Стихотворение, малая проза, и только на последнем курсе именно что накрыло. Понял, да, это оно, дело жизни. Сейчас дело жизни пахло керосином. Проходящий мимо официант оглянулся, потянул носом, понял, что претензия вовсе не к нему и не к заведению, и отправился далее, окинув, впрочем, посетителя более внимательным взглядом с ноткой неодобрения. И Денис притих и сник. Вот только проблем с персоналом ему сейчас и не хватало. На той давней прогулке на речном трамвайчике среди щебечущей абитуры точно такой же внимательный взгляд самого Дениса зацепился за девушку. Его привлекла даже не внешность, а пушистая прядь волос, которую трепал ветерок. Это было необъяснимо. Девушка ему просто понравилась, вот так, с первого взгляда и понравилось. Она была такая простая, возможно, даже без изюминки, если считать изюминкой броскость. А изюминкой Мирославы являлась ее простота. Это не было пресловутой любовью с первого взгляда. Точнее, Это не было страстью с первого взгляда. И прекрасно, страсти прогорают очень быстро, и только спокойные, глубокие чувства живут долго. И как она его только терпит, дюжина жалких рассказиков. Она настоящий ангел, его мира самый настоящий ангел, и своего ангела Денис отчасти писал именно с нее». И вот он держит своего ангела в черном теле просто потому, что самому Денису не хватает какого-то толчка. После шестой рюмки Денис был абсолютно убежден в том, что ему недостает самой малости, но самой важной малости, которую не выскажешь словами, а только разве что образами и мыслями. А его роман в самом деле гениальная штука. С кем угодно готов побиться об заклад, хоть с самим дьяволом. Ведь если вдуматься, в каком мире мы живем, чтобы в этом мире оставаться ангелом, надо быть им изначально. И если в сердце твоем начинает прорастать ржавчина, то ты и не ангел совсем, да и не был им никогда. Вы со мной согласны, девушка? Абсолютно согласна, серьезно сказала девушка, и Денис с удивлением осознал, что уже несколько минут с кем-то разговаривает. У Дениса была привычка разговаривать самому с собой, но сейчас не тот случай. Когда к нему подсела незнакомка, Денис даже не понял. Как-то пропустил этот момент. Но сейчас его взгляд сфокусировался на ней. Не то чтобы красавица, но определенно симпатичная. Нет, не просто симпатичная. Незнакомка, что называется, чем-то зацепила Вишнякова. У нее были черные, внимательные глаза – черные, как вороново крыло, волосы, чересчуры резкие, словно выточенные гениальным скульптором черты лица, с таких в древности лепили камеи. В вырезе блузки виднелась вполне аппетитная смуглая грудь красивой формы, упругая даже на вид. «И насчет чего вы готовы побиться об заклад с самим дьяволом?» – все так же серьезно поинтересовалась она. «Это как-то слишком смело, такими словами не бросаются». «Как говорится, сначала трижды подумай, а потом промолчи». «А я и не бросаюсь», – смущенно ответил Вишняков, едва удерживаясь, чтобы не икнуть. Его сознание несколько раздваивалось. Он был, разумеется, пьян и понимал это, но одновременно его воодушевлен. Пьян, не пьян, какая разница? Задумка от его состояния не зависит. Внезапно Вишняков особо остро почувствовал. «Ему просто не хватает внимания. Настоящего, зрелого. Он же вполне зрелый автор. А то, что не печатают, так это просто не всем везет, только и всего». И Денис вдруг начал рассказывать черноглазой незнакомке сюжет своего романа. Она заинтересованно кивала. «А эта идея, простите за каламбур, чертовски интересна», – как-то томно произнесла молодая женщина, – откровенно его разглядывая сквозь полуопущенные ресницы. Вы знаете, я человек сугубо деловой и прагматичный, и в простые совпадения не верю. Вы, как я понимаю, писатель, а я работаю в издательстве а редактором. В басту я кофе пить бегаю, сейчас вот как раз с работы. Странный же у вас выбор места для кофе-брейка, ошеломленно сказал Денис и все же не удержался икнул. Незнакомка деликатно сделала вид, что не заметила. «Мне нравится», – ответила девушка. «Здесь все такое реальное, живое». «Не верю я в такие совпадения», – покачал головой Вишняков. «Отчего же?» – переспросила та, усмехнувшись. «Впрочем, неважно. Надеюсь, вы глазам-то и ушам своим верите? Вы писатель, я редактор. По-моему, отличный тандем». «Приносите к нам свое творение, разберемся. Кстати, будем знакомы, Маргарита». Она протянула ему руку. Поколебавшись, пожать ее или поцеловать, Вишняков все же ткнулся губами. Кожа была гладкой и нежной, чуть смуглой, как и грудь в вырезе. А запах? Удивительный запах, он никогда не чувствовал такого. Странные духи. От них немедленно закружилась голова. Не от водки. Именно от запаха, исходящего от кожи незнакомки. Вот что такое пьянящий аромат, оказывается. Конечно, это штамп, но необычный запах в самом деле пьянил. Он с трудом оторвался. Денис, перехваченным голосом представился писатель. Вишняков. Вряд ли моя фамилия вам о чем-то скажет. Это оказалось бы уж совсем удивительно. У меня и публикаций не так много, рассказы в журналах в основном. «Неважно», — отмахнулась она. «Если печатают, это уже хорошо. Не Неграфоман какой-нибудь из интернета. Мой вам совет. Оценивайте себя по своим стандартам, а не по стандартам кого-то другого. Вы-то в себя верите?» Он воодушевился. «Уже почти разуверился было. Не Неграфоман, конечно, но толку-то все равно чуть. Бьюсь, как рыба об со своим недописанным романом. А ведь я так надеялся на него». «Глупо это, наверное». «Нет, не глупо», — слово окинув его пронзительным взглядом, тихо, но твердо возразила Маргарита. «Разве вы не верите в себя? Разве не верите, что книга будет хорошей? Если нет, то зачем было начинать? А Раз верите, надо действовать и идти до победного конца, я считаю. Никогда не отступать, держаться до последнего. Ибо, когда кажется, что все уже потеряно, Все уже спасено. А вы думаете, как таланты продвигаются? Ап и в дамки? Конечно, иногда бывает и так, но далеко не всегда. Чаще всего авторы много лет бьются головой о пороги, двери кабинетов. И до финиша доходят самые упорные. Настоящие победители. Согласен, кивнул Вишняков, заметив попутно, что, кажется, машет головой, как лошадь над кормушкой с овсом. «Я пытаюсь идти, конечно. Если б не жена, я, наверное, или остановился бы, или рухнул. Вот как раз жена и не дает мне рухнуть. Она просто ангел». «А у вас имя вполне дьявольское», — глупо пошутил он. «Маргарита. В хорошем смысле дьявольское, я имею в виду». Маргарита снова усмехнулась. «Дьявольское в хорошем смысле? Оригинально. Но ведь вы писатель». «Оригинальность для писателя очень полезное качество», — сказала она. «Впрочем, вы правы, иногда ведьма может больше, чем ангел, потому что «ведьма» от слова «ведать». Денис поразился. Вроде бы ничего особенного, но тогда каждое слово незнакомки казалось ему откровением. «А теперь», — продолжила она, — «попробуем перейти к делу». «Вот вам для начала моя визитка. Надеюсь, не потеряете». Она ловко всунула в прямоугольничек цвета топлёного молока в нагрудный карман его рубашки и спросила. «Вы быстро пишете?» Он задумался, моргая отяжелевшими веками. «Вот ведь дурак!» Угораздило его начать надираться. С другой стороны, тогда это казалось, если неразумным, то правильным, в конце концов. «Нет, надо собрать остатки мозгов в кучу. А может, это и есть его шанс?» «Шанс, который Денис ждал так долго!» «Соберись, тряпка!» – раздался внутри его чей-то голос. Чей-то очень знакомый голос. Так они всегда говорили друг другу с Мишкой. Шутку, конечно. И Вишняков пошел на этот голос, как на огонек из темноты. «Да, пожалуй, что быстро!» – ответил он, наконец, уповая на принцип Наполеона. «Главное – ввязаться в драку, а там посмотрим, как дело обернется!» «Вот и рискнем», – кивнула Маргарита. «Вы же, как честный человек, обязан на вас жениться?» – не удержался он от идиотской шутки. Она не обиделась, а расхохоталась. «Непременно, но потом. Как честный человек и писатель, вы должны доказать, что ваши слова чего-то стоят. Сейчас мы запускаем серию историческое лубочное фэнтези, вроде Говарда. Что-нибудь простое, легко читаемое, с лихим зубодробильным сюжетом». Потянете? Издательству всегда нужны свежие, интересные авторы, даже безвестные. Откуда иначе брать новые имена? Шанс, он всегда шанс. Его надо хватать на лету. Надо прыгать, пока другой кто не прыгнул, вспомнил Денис слова Мишки. Ладно, сейчас попробуем прыгнуть. Мозг Вишнякова, хоть и был несколько затуманен алкоголем, быстро выдал ему несколько идей. «Языческая Русь, Север, Снега... Нет, не Русь, а Скандинавия. Когда-то, будучи подростком, он эту тему очень любил. Так почему бы и нет? Да, скифы мы, да, азиаты мы, да, скандинавы мы еще до кучи. Вот странно, он никогда не думал, что можно из этого края зайти в литературу». «Вижу в глазах искру интереса», — одобрительно заметила Маргарита. «Завтра хмель выветрится, но вы найдете визитку и вспомните меня. А самое главное это не это». «А что?» – поинтересовался он. «Заслужите имя», – подмигнула она. «Я не зря спросила, умеете ли вы быстро работать. У нас авторы такие книги, как блинчики, выпекают. Если набить руку, меньше чем за полгода можно выдать настоящий бестселлер». «Как-то не верится», – покачал головой Вишняков, – «Вспомнив годы, потраченные на свой роман?» «Бестселлер за полгода, говорите?» «Не просто говорю, я их и выпускаю, эти книжки, если, конечно, можно так назвать подобную макулатуру», насмешливо подтвердила Маргарита. «Можно подумать, вы в книжном магазине прошлого века последний раз были. Да все полки такой писанины заставлены. Литература никого не интересует». Все, что нужно потребителю, описал Децим Ювенал еще две тысячи лет назад. «Панем Эд Киркенсис» – «Хлеба и зрелищ». И если раньше все это пытались прикрывать фиговым листом культуры, духовности, то в наше время, к счастью, от этого, кажется, отказались окончательно и бесповоротно. Никому не нужна культура, никого не интересует духовность. «Хлеб и зрелище –– товар». А значит, все сферы жизни и книгоиздания в том числе не более чем товарооборот, поток, конвейер. Не надо прикидываться кем-то, не надо скрывать истинные чувства, истинные мотивы. Книги пишут не для того, чтобы кого-то учить, и уж тем более не для того, чтобы менять мир к лешему. Книги пишут, чтобы потешить свои низменные чувства. Какие? На мгновение Денис почувствовал что-то вроде обиды, Но лишь на мгновение. Маргарита наклонилась так, что вырез блузки разошелся сильнее, даже, как показалось Денису, слегка открыв сосок женщины. От нее исходил уже знакомый, но еще непривычный, волнующий аромат. «Это не парфюм», — внезапно понял Вишняков. «Это ее собственный запах». «Да хотя бы тщеславие», — Маргарита мило улыбнулась, обнажив ровные белоснежные зубы. «Ведь вы же хотите стать великим писателем?» Денис кивнул. «А что такое великий писатель?» Продолжила Маргарита. «Великий писатель – это тот, чье имя на слуху. Но известность прямо зависит от количества проданных книг. И тут в дело вступаем мы. Именно мы – издатели, хозяева поля. Именно мы делаем королей из безвестных гениев. Литература – это наш мир». Но в этом мире нет места ни назидательным моралите, ни классическим книгам о том, кто виноват и что делать. Литература не для ума, по крайней мере, современная. Она для чувств, для похоти, если хотите. То, что тешит чувства и пороки. Маргарита наморщила носик, что ей удивительно шло. «Лучше продается. То, что лучше продается, лучше издается». В книгах нас интересует одно – как быстро можно будет продать тираж? Рынок, конкуренция, а вы как думали? И я предлагаю вам использовать эту систему. Я же говорила, что я человек деловой и прагматичный. А заработав имя, можно уже выпустить что-то посерьезнее, если останется желание. Как я понимаю, идея вашего романа значит для вас нечто особое, так сказать, зацепила за живое». «О да, еще как», — выдохнул Денис. «Многие полагают, что я на этой теме просто помешан. Я бы сказал по-другому, одержим. Да, это слово очень подходит». «А что, если сделать с точностью до наоборот?» Чуть склонив голову на бок, спросила Маргарита, глядя ему в глаза. В первую секунду он даже не понял, о чем она. «Как это... в смысле... наоборот?» — пробормотал Денис. «Да в прямом смысле», — негромко рассмеялась собеседница. «Лучше бы это был роман не о том, какой плохой тот, кто вселился в ангельское сердце, а наоборот». «То есть, вы хотите сказать, дьявола надо прославить, что ли?» — ухмыльнулся Денис и снова икнул. «Зашибись! То есть, простите?» «Ничего вы не поняли». протянула Маргарита, глядя на него неподвижно и холодно. «Зачем прославлять дьявола? Подумайте о том, кто он. Его боятся все, кто слышал хоть одно из множества его имен. А страх лучше славы. Слава быстротечна, но страх вечен. А те, кто не боится, таких немного, но есть. И искренне восхищаются тем, кто бросил вызов всемогущему и отказался от власти и почета в пользу свободы. И поверьте мне, нет в мире людей, относящихся к нему равнодушно. А теперь ответьте мне, нужна ли ему переменчивая человеческая слава? Нужна ли ему...» Она на миг замерла, словно увидев нечто за спиной Дениса, но не угрожающее, а скорее наоборот. У нее даже губы чуть увлажнились, как показалось Вишнякову. Но затем встрепенулась и продолжила. «Пока я предлагаю вам просто подумать». Вы уже доказали, что оригинальны, нетривиальны, способны выйти за рамки банальности человеческих убеждений. Вы творец. Если в мире кто-то действительно подобен Богу, то это вы, писатель, способный создать новую реальность или изменить окружающую нас унылую будничность, от которой порой тошнит душу. Вот и попробуйте взглянуть на сюжет с другой стороны, с той стороны красной линии. Лицо Маргариты странно изменилось. «Эта водка так на меня подействовала», – подумал Денис, не понимая свою реакцию на это изменение. Маргарита одновременно пугала его до дрожи и манила. Она казалась невероятно желанной, как, наверное, кажется желанной самцу самка-богомола. «Это просто водка». Ее черные глаза распахнулись бездонными колодцами, и он стремительно несся в эту притягательную глубину. Она манила его, и он чувствовал, что не может противиться. Не может, да и, пожалуй, не хочет. «Я понимаю», — кивнула она, и полоска белоснежных зубов влажно блеснула между приоткрытых алых губ. Ему показалось или нет, что клыки были чуть длиннее и острее? «Да нет, ну что за ерунда». Это просто женщина. Красивая женщина. Очень красивая. Ума «Я понимаю», — повторила она. «Ваш замысел интересен, но несколько банален и пресен. Простите, ничего личного, чего-чего об сейчас хватает. Ну разве вам не хотелось бы сделать нечто другое? Оригинальное, захватывающее, такое, что еще никто до вас не делал? Перевернуть восприятие современников, дать им новую правду. «Эээ, в смысле, какую правду?» «Чувствуя себя непроходимым тупицей», – переспросил Денис. Мысль ускользала. Та мысль, которую пыталась донести до него Маргарита. Разум словно отторгал ее, словно пытался извергнуть ее из себя, как желудок при отравлении извергает ядовитую пищу. «Нет, так нельзя». «Он же профессионал. Вот сейчас соберется и все поймет». «Неудобную правду, которую люди сами от себя веками скрывают», – терпеливо продолжала она. «Потому что робеют или делают вид, что не понимают. Вот как вы сейчас. Вы же хотите известности, хотите тиражей, верно ведь? Так вот он путь к тому, что вожделеете. Это креативность мышления». «Ну и где тут креатив? Креатив как раз в парадоксальности!» «Ух ты, как завернула! восхитился Вишняков, уже абсолютно потерявшись в осознании того, чем именно он восхищается. Ее внешностью и манерой вести разговор или самим предметом разговора. А говорили-то они о том, что занимало его мысли последние много лет. О его романе, его детище. И дернул его черт именно сегодня – Так вот глупо напиться. «Было бы глупо отвернуться», – эхом его мысленных рассуждений произнесла Маргарита. «Или проморгать шанс, который сам плывет вам в руки. Но вы же человек умный. Вы не станете отворачиваться, правда? Кроме того, есть некто, он способен и хочет помочь. Но чуть позже. Сначала надо сделать имя, а имя лучше делать на накатанных рельсах. «А некто это кто?» Снова недопонял Вишняков, и на мгновение какой-то серый туман заволок не только его мозг, но и зрение. Единственным разумным объяснением того, что последовало за этим, было, как поначалу решил для себя Денис, то, что алкоголь окончательно повредил синаптические связи в его мозгу. «Так бывает, и чаще не у пьяниц». а при алкогольном эксцессе, когда употребил однократно после долгого перерыва, к тому же через меру. В отравленном алкоголем мозгу причудливым образом фантазия и реальность переплелись и соединились. Иначе то, что последовало, нельзя было объяснить. Увы, не все то, что кажется нам разумным, действительно является таковым. и не все то, что мы отвергаем как невозможное, не существует в реальности. Денис никогда не выдавал желаемое за действительное, и, недолго попрятавшись за удобной формулировкой «делириум тременс», вынужден был признать, что все, что случилось, произошло на самом деле, как бы не хотелось обратного. Некто, «Это, собственно, я», – раздался ответ, и писатель с недоумением моргнул несколько раз, как говорят в народе, наводя резкость. Было чему удивиться. Вместо Маргариты напротив него сидел мужчина. «Вот тебе раз. Что за шуточки? Куда же делась Маргарита?» Мужчина казался старше Вишнякова, на вид около пятидесяти, но он был очень и очень ухожен. «Иностранец?» В его облике было что-то неуловимо чужое, не русское. Не азиатское или европейское, просто анонимно иностранное. Смуглый, черноволосый, вьющиеся волосы подстрижены очень аккуратно, словно только что из парикмахерской. На висках серебрица седина, грамотно уложенная вдоль висков, симметрично. Серый мягкий джемпер сидел на нем с элегантной небрежностью. Серебристый шейный платок. Ненавязчивый аромат дорогого мужского одеколона, тоже какой-то непривычный даже для благоухающей чем угодно Москвы. Как бы Вишняков хотел так вот выглядеть в свои пятьдесят, а лучше гораздо раньше. Респектабельно, уверенно, по-хозяйски. Да, его визави казался настоящим хозяином жизни. Черные, абсолютно такие же, как у Маргариты, глаза смотрели в глаза Дениса. Такие огромные и черные, что, казалось, в них нет ни зрачка, ни радужки, ни белков. Одна лишь всепоглощающая чернота. Писатель моргнул. Да нет, померещилось. На него доброжелательно взирали обычные глаза. Да, черные, но вполне человеческие. «Приветствую», — чуть заплетающимся языком выговорил писатель. «Не понимаю, а где, а почему, а куда...» «Маргарите нужно было отлучиться», — с улыбкой ответил сидящий напротив. «Но не переживайте, все сказанное ею остается в силе, уверяю вас. Она очень грамотный редактор, великолепно разбирается в ведении издательского и писательского бизнеса и, вообще говоря, прекрасная помощница, не чита многим. А я как раз тот, кто с удовольствием придет вам на помощь». И незнакомец многозначительно похлопал ладонью по толстой папке, перевязанной белой тесьмой. «Это наработки вашего романа, дружище». Глаза Дениса полезли на лоб. «Это же его папка!» «Вот он, заломленный правый уголок, красные и синие полоски маркера. Ванюшка постарался, стоило попять влечься. С тех пор он папку убирал подальше от шаловливых детских ручек. Но она же...» «Позвольте, она должна быть заперта дома, его папка. Как она сюда попала, черт подери? Он что, домой к нему влез, что ли, этот незнакомец?» «Иностранец, а говорит совершенно без акцента. А может, он...» «Ну что вы, я не домушник», — мягко рассмеялся тот. Да и стал бы вор красть, пусть и гениальную, но рукопись. «Вряд ли у квалифицированного мастера по очищению чужого жилья...» От бренной суетности материальных благ хватило бы квалификации понять, что потенциально эта невзрачная рукопись дороже Лестерского кодекса да Винчи. Денис похолодел. Он что, опять вслух разговаривает? Комплимент с упоминанием самого дорогого манускрипта писатель пропустил мимо ушей. «Да не переживайте вы так», – дружески произнес его собеседник. «Никто вам зла не желает, никто в вашу квартиру не вламывался, никто вашего личного пространства не нарушал. Можете быть спокойны, мы вообще никуда без приглашения не ходим, можете поверить?» «А папка?» «Ну что ж, папка, то, что она сейчас здесь, говорит о многом, не правда ли?» «К примеру, о том, что я многое могу и о многом осведомлен. А будучи осведомленным, мне гораздо проще помочь». «Вы согласны?» «Э, «В теории, да, конечно», – промямлил Денис, голова которого плыла и покачивалась, словно пробочный поплавок на ряби волн. «А на практике я ничего не понимаю. Что происходит?» «Сейчас, сейчас», – успокаивающе произнес мужчина. «Вы ведь не очень хорошо себя чувствуете сейчас, правда?» «Сознание затуманено, настроение на нуле, да?» «Нет, это совершенно не годится для деловых разговоров. Переговоры нужно вести в здравом уме и твердой памяти. Это я вам как юрист говорю». Вишняков даже не пытался ответить. Собеседник его опередил. «А вот так?» И загадочный посетитель кафе вдруг щелкнул пальцами левой руки. Сверкнула дорогая запонка, и в голове писателя тоже что-то неуловимо щелкнуло и прояснилось. Выпитая водки, как и не бывало, сознание стало ясным, туман из глаз ушел совершенно. Голова больше не была похожа на поплавок из пенопласта. Вишняков чувствовал себя на удивление посвежевшим. «И вот так!» – незнакомец щелкнул пальцами правой руки. ту же минуту проходящий мимо официант, тот самый, что недавно кидал неодобрительные взгляды в сторону надирающегося в одиночку писателя, остановился. Но, как оказалось, вовсе не для того, чтобы что-то спросить или сказать. Он просто замер, как в детской игре «Море волнуется», а взгляд его был остекленело устремлен куда-то вперед. Денис проследил за его направлением. Вне всякого сомнения официант внимал полной женщине, которая в этот момент что-то ему говорила. Рот ее был открыт, а пухлый палец, украшенный розовым островым ногтем, недвусмысленно указывал на какую-то строчку в меню. «Что же это такое?» Денис с недоумением огляделся. Все посетители кафе тоже окаменели. Кто-то не донес до рта вилку с нацепленным на нее кусочком ветчины, Волосы женщины за столиком слева взметнулись золотой волной и застыли. А красная струйка вина, текущая из бутылки в бокал, остановила движение. Все это очень походило на стоп-кадр в кино. Сколько раз он видел фильмы вот с таким нехитрым спецэффектом. «Фильмы? Но это ведь реальность?» «Кажется. Это же реальность?» «Что за черт?» Невольно вырвалось у писателя. «Не черт!» – мягко остановил его порыв незнакомец, едва заметно поморщившись. «Не стоит так грубо. Черти вообще существа примитивные. Они суть служебные духи, полезные, не спорю. Должны же у меня быть свои двенадцать легионов, которые я мог бы призвать, если, скажем, меня захотят распинать». Незнакомец интеллигентно рассмеялся, И отмахнулся, вновь сверкнув запонкой. «Неважно, но, прошу вас, не надо даже бросаться такими словами. Вы же писатель, вы знаете, какой силою обладает слово. Словом можно и ранить, и убить, а можно раны залечить, боль остановить. Скажем так, я ваш друг с той стороны красной линии». Красиво звучит, не так ли? Денис внимательнее вгляделся в незнакомца. От него веяло несомненной властью, силой, уверенностью и покоем. В первые мгновения этой странной встречи писатель, разумеется, напрягся. Да и кто бы не напрягся на его месте. Это все казалось безумием. Но теперь его стало понемногу отпускать. Словно он стоял по ту сторону клетки с тигром. Решетка поднялась, Тигр подошел к нему, и ничего страшного не произошло. Просто подошел, обнюхал и, возможно, зевнул, явно не собираясь нападать. Или даже потерся о ногу, как большой кот. Может быть, просто не стоит делать резких движений? «И у меня предложение», — продолжал собеседник, как ни в чем не бывало. «Давай сразу на «ты», окей?» Это как-то сближает, знаешь ли, и работается легче. Так сказать, разожжем огонь дружбы. Что согревает лучше, чем этот огонь?» И Вишнюкову пришлось пожать руку, которая совершенно по-свойски была ему протянута. Ладонь оказалась сухой, крепкой и, на удивление, надежной по ощущению. Потом Денис снова перевел глаза на папку, перевязанную белой тесемкой. Да, это действительно была отпечатанная на разных принтерах в разные годы рукопись его романа «Дьявол. Сердце ангела». Точнее, разрозненные ее куски, наработки, отрывки. Все же, каким способом она сюда попала? Ну-ну, не криминальным, мягко улыбнулся его визави. Примерно так же, как к Воланду попала сгоревшая рукопись мастера. «Хорошо, что твоя работа цела, всего лишь недописана. дописана». Вишняков почувствовал, как неприятный холодок, словно змея пополз по спине вдоль хребта. Денис ничего не смог поделать с этим ощущением. «Я, безусловно, помогу тебе», продолжил серьезно незнакомец, не сводя глаз с писателя. «Но только в том случае, если ты согласишься пересмотреть идею книги», как говорится, на корню. Маргарита права. Видишь ли, ты не совсем правильно понял сюжет, который я тебе подсказал. Прошу прощения, даже поперхнулся от неожиданности Денис. Но при чем тут вы? Ты, коротко поправил мужчина, но даже в этой его кротости сквозило нечто, от чего мороз шел по коже. Помнишь тень на стене? Это был самый первый миг, после которого твое писательское воображение заработало в определенном направлении, верно? Еще бы Вишнякова не помнить этого. Ведь этот миг стал отправной точкой всей его дальнейшей жизни, если вдуматься. Он изменил судьбу писателя, определил весь ее ход. В тот миг Денис подумал, что, возможно, появление этой тени было важнейшим событием его жизни – Даже, пожалуй, важнее, чем знакомство с Мирославой. Воспоминание о мире почему-то неприятно кольнуло, словно она была не к месту в цепочке его рассуждений. Но жена есть жена, а что важнее для мужчины, чем выбор дела своего жизни? Денис плотно сжал губы, чувствуя гнев. За свой выбор он заплатил сполна, терпя и насмешки тестя, и немые укоры миры, хотя та никогда и полусловом его не укоряла. Но он, Денис Вишняков, был готов отстоять свой выбор перед лицом равнодушного, понимающего мира. «Даже если для этого придется изменить фабулу романа?» «А ты разве не узнал меня?» – продолжал мужчина, улыбаясь. «Это ведь я главный герой твоего романа». Денис ошарашенно уставился на собеседника. «Как вы... ты...» «Да, он самый», – доброжелательно кивнул тот. «Настоящий, без обмана. Но сейчас не об этом. Помнишь свои ощущения от того дня, когда это случилось с тобой впервые?» Память немедленно перенесла Вишнякова в те далекие годы и довольно безжалостно погрузила в пережитое ощущение эйфории. которая складывалась из сладкой жути и восторга. Тень на стене. И не просто альтер-эго, как у шварца. Бери выше. Он буквально задыхался несколько дней, пока лихорадочно переносил на бумагу планы, идеи. Не спал ночами, опоздал на несколько пар, некоторые прогулял, схлопотал, нагоняй от руководителя курса. Тогда к прогулам студентов еще относились строго, куда серьезнее, чем сейчас. Окружающие буквально шарахались от Дениса, от его всклокоченного вида и от решенных покрасневших глаз. Даже Мишка крутил пальцем у виска, а к Мирославе Вишняков и носа не показывал. Дня через четыре слегка отпустило, он опомнился и постарался упорядочить свою жизнь. Наверстал упущенное в учебе, благо наверстывать пришлось не так много. Повинился перед преподавателями, принес букет Мире. «И не думай, что у тебя опять поплыла реальность. Давай без этих, прости меня, дамских штучек». Внимательно глядя на него, заметил друг с той стороны. «И давай-ка отсюда исчезнем, переместимся в более приятное место». Последовал неожиданный, но мягкий толчок, точно под ними дрогнул пол кабины лифта, и Вишняков немедля почувствовал, как лицо его обдувает ветерок, с явным солоновато-горьким морским привкусом. Действительно, невдалеке тихо плескалось ласковое море, лениво шевелили пышными султанами крон пальмы, приглашающие белели столики под полосатыми тентами. Вдоль тротуара голубели скамеечки со спинками. Уютно и обыденно покрикивали чайки, по набережной прогуливались люди, слышался негромкий смех, обрывки чужой грассирующей речи, Откуда-то даже доносилась нежная журчащая мелодия, и знание французского хватило Денису, чтобы понять, что в песне женщина предлагает неизвестному мужчине раздеть ее. Все это было так уютно, по-домашнему просто, что Денис оторопел. «Где это мы?» – тихо спросил писатель. «Это Канны, знаменитая набережная Круазет. Коротко ответил его странный знакомец. «Сейчас в этом месте на два часа меньше, чем дома. Здесь проходят самые важные события мира культуры, но сегодня мы здесь не ради знаменитого фестиваля. Просто погуляем по берегу Средиземного моря. Хорошо здесь, правда? И погода нынче радует. Ветер от моря не такой прохладный, как бывает иногда. Как думаешь, неплохо сюда приезжать периодически, а?» У тебя будет такой шанс. Но мы отвлеклись. Погоди, вы... ты хочешь сказать, что ты дьявол во плоти? Наконец разродился Денис, точно ему не хватило словесного подтверждения там, в кафе, и коротко истерически хохотнул. Грубо, грубо, поморщился собеседник. Да и суть не совсем верна, как и суть твоей идеи. «Давай-ка присядем, попьем кофе. Тут подают изумительные круассаны. Или, может быть, ты хочешь вина? Знаешь, какое тут чудесное вино? От него не пьянеешь, от него становишься легким». Вишняков поспешно помотал головой. С него хватило выпитой и чудесным образом выветрившейся водки. «Ну, кофе-то так, кофе», – покладисто согласился Черноглазый. «Вино в следующий раз, когда будет успех». Вино и успех прекрасно сочетаются. После того, как ты добился того, что хотел, стоит найти время, чтобы насладиться достигнутым. Но у тебя успех впереди, потому пока что кофе. Они неторопливо уселись за небольшой стол со стеклянной голубоватой столешницей, и тут же гарсон ни слова не говоря принес им сервированный поднос. Сразу стало ясно, что собеседник Дениса тут завсегдатый. Они с Гарсоном запросто болтали, перекидывались недоступными для понимания Вишнякова шутками. «Пойми, ничего личного», — продолжал друг с той стороны, аккуратно отпив глоток ароматной арабики. «Просто мне нужен человек, который, наконец, донес бы до людей правдивую историю обо мне». оставив в покое все эти обличительные байки, которыми вы так привыкли отгораживаться от реальности, немного более сложной, чем четыре действия арифметики. Образовавшаяся в разговоре пауза заполнялась теми же уютными звуками, словно естественнее их ничего быть не могло. «Но почему именно я?» – пробормотал наконец Денис. «В мире есть сотни, да что там, тысячи тысяч писателей, куда удачливее, куда известнее меня, талантливее, в конце концов, которые всегда на виду, к мнению которых прислушиваются, чьи книги и выступления с нетерпением ждут. Почему?» «Хороший вопрос!» — точно только его и ждал, благожелательно кивнул собеседник, щурясь наклоняющаяся к закату солнца. «Почему именно ты?» Я мог бы сказать, что у тебя хм, талант, и это правда, но талант есть у многих, и большинство просто зарывает его в землю. Я мог бы сказать, что у тебя есть хорошая такая упертость, упоротость, как говорит молодежь, и это тоже правда. Ты все замечаешь, хотя на многое прикрываешь глаза, а вмешиваешься лишь изредка. А еще у тебя есть амбиции. И ты не стесняешься их. Ты не лжешь ни себе, ни читателям, не стесняешься называть вещи своими именами и не комплексуешь от того, что у тебя есть некие желания, считающиеся неблагородными. Например, прославиться, заработать денег, утереть нос за даваки тестью, правда? Денис молча кивнул, и его новый знакомый продолжил. Ты не испорчен славой, признанием и деньгами. Ты не привык продаваться и принимать позу, чего изволите, барин, как именитые писатели. И умеешь хранить чужие секреты. То, что ты неизвестен широкой публике, это как раз твой плюс. Имена, которые на слуху, это уже своеобразный штамп, клише, от которого этим знаменитым никуда не деться. Любые их книги читатель примет с восторгом и энтузиазмом, но при этом обесценится сама суть того, что должно дойти до сердца читателя. Публика воспримет их роман как очередное фэнтези. К ним не отнесутся серьезно. Те, кто популярны, работают на уровне свадхистана чакры. Прости за грубость и откровенность. Они не проникают в душу, не касаются ее струн, Они не могут ничего изменить в ней. Слепые поводыри слепых, они не способны понять других, потому что у них нет смелости пристально заглянуть в глубины собственных душ. Увы, мы создали их такими. Это плод нашего кропотливого труда по превращению книги из сакрального артефакта в копеечный ширпотреб. «Ты слышал, что говорила Маргарита?» Это все правда. Абсолютная правда. Но правд, дружище, всегда больше, чем одна. И еще одна правда в том, что сегодня, как и тысячи лет назад, люди открывают книгу с подспудной надеждой найти для себя откровение. Но маститые орфеи секса и насилия, называемые мэтрами, путаники слов и авторы банальных афоризмов, не способны дать им... Откровение. А вот неизвестное имя. Мужчина задумчиво потер подбородок и продолжил. «С другой стороны, Маргарита права. Сейчас, прежде чем тебя напечатают, нужно все же сделать тебе хоть какое-то имя. И сделать его тебе придется самому, своим трудом, не за счет нашей помощи». Ты должен показать собственный стиль, узнаваемый, понимаешь? Денис кивнул. Его собеседник усмехнулся, как показалось Денису, с плохо скрываемым тщеславием. Конечно, мои ресурсы не ограничены, и я мог бы просто купить тебе эту самую публикацию, хоть на миллионный тираж. И дело не в том, что он осядет на полках. Нет, с теми же ресурсами можно сделать какую угодно рекламу, какую угодно раскрутку, как у Дэна Брауна или даже круче. Даром, что ты из некоммерческой России. Уж что-что, но мои помощники на этом мала... Тьфу, как у вас правильно говорят, кажется, собаку съели. Денис опять кивнул, чувствуя, что рассуждения его друга что-то в нем меняют, наполняют уверенностью, что ли. Говорят, что каждый человек, с которым ты встречаешься, знает то, чего не знаешь ты. И в этом смысле Денис чувствовал, что его новый друг знает и может невероятно многое. Но этого делать нельзя. Внезапно опустил его на землю из радужных импереев его собеседник. «Почему?» – изумился Денис. «Ну как же, подумай!» Ответил тот с каким-то нетерпением и замер, ожидая, но потом смилостивился. «Хорошо, не буду тебя мучить. Разве что-то настоящее можно купить за деньги? Это, дорогой мой, вековое заблуждение людей. Мой дьявол все на деньги меряет. Злато, точнее финансовая сфера, суть дьявольское изобретение и тому подобная чепуха». Не мной, дьяволом придуманное, кстати. Писатель, подобный тебе, ищущий, страдающий, сомневающийся, прошедший через муки не только безвестности и бедности, но и совести, потому что в эту же бедность вверг и своих близких ради истины. Вот кто по-настоящему достоин того, чтобы к нему прислушались. И роман твой непременно выйдет в свет». Люди прочтут его, и тысячи, и тысячи, если не миллионы, пойдут за тобой. Но ты должен верить в то, что пишешь. Я мог бы просто надиктовать эту книгу, причем надиктовать кому угодно, и это казалось бы провалом. Твоя книга получится намного искреннее, намного сильнее моей». «Почему?» «Да что же то подумал Денис». Кажется, он просто обречен повторять и повторять это слово. «Почему? Почему? Почему?» «Но ведь действительно, почему?» Его собеседник вздохнул. «Помнишь, как говорится в одном старом детском фильме, настоящий художник должен быть правдив?» «Но что такое правда?» – Запинаясь, спросил Вишняков. «В чем она эта правда?» «А правда, мой дружочек, в том, — глядя ему в глаза, произнес дьявол, — что именно после того, как некая сила хм, с той стороны проникла в сердце ангела, ангел стал лучше». Между ними снова повисло молчание. Только плеск волн и крики чаек. «Лучше? Но это невозможно», — пробормотал Вишняков. «Зло — это всегда зло, так было и всегда будет». «Это ты, дьявола, конечно, имеешь в виду под злом, да? Меня?» вздохнул собеседник. «Ну а кто тебе это сказал? Бабушка в детстве? Соседка Анна Мироновна? Учительница в школе? Проповеди по каналу «Союз»? Неразумно уважать традиции, не думая при этом своей головой». «Но кто же тогда виноват?» Денис не знал, как сформулировать вопрос. «Не ищи виновных на стороне», – посоветовал его собеседник. «Загляни в себя. Все зло и добро мира в твоем сердце. И если происходит что-то плохое, незачем искать источник этого в небесах, преисподней или еще где. Он в вас самих». «По мне так -то, то, что порой вытворяете вы, люди, даже меня заставляет задуматься». «О чем?» – удивился Денис. «Попробуй, наконец, кофе, остынет же», – посоветовала его новый знакомый. «И у вас такого не сварят». Вишняков машинально отпил из своей чашечки. Кофе был восхитительным круассан наисвежайшим, тающим во рту. «О чем задуматься, говоришь?» – невесело усмехнулся Черноглазый. «Да о том, что если Бог действительно создавал вас по своему образу и подобию, что же тогда Он представляет собой на самом деле?» Вишняков молчал. Мужчина улыбался. Денис чувствовал, как что-то рушится внутри его, обнажая бездну, в которую страшно бросить взгляд. Он словно разделился пополам. Часть его с ужасом отвергала слова собеседника, а вторая часть ошеломленно застыла. Он вспомнил, как в детстве парни с его двора повесили за хвост кошку и смеялись, когда бабулька, жившая на первом этаже, кряхтя и причитая, пыталась спасти исходящую воем животинку. И жуткая правда была в том... что одним из этих мальчишек являлся он сам, Денис Вишняков. А вот его нового знакомца с ними тогда не было. И что же это получается? «А получается, — продолжил дьявол, — что зло — это он сам и есть. Не сочти за труд, просто слегка подумай. Разве дьявол карает вас за грехи? Нет?» Это делает Бог. Да ведь как порой карает уму непостижимо. А вы слепо поклоняетесь, даже не разобравшись в сути вещей. Он называет вас овцами, и у него есть на это право. Он может живьем спустить с вас шкуру, а вы будете блеть ваши убогие молитвы, взывая к его милосердию. «Жаль, что ты не видел, как упругое смолистое пламя обрушилось на садом и Гоморру. Как их жители сгорали заживо, превращаясь в столбы из пепла и соли. Вот такое у него милосердие. А вы действительно по образу и подобию. Будешь в Японии, загляни в Хиросиму, посмотри на ее тени. Это сделали вы, не я». Вновь возникла пауза, и Денис автоматически подумал о судьбе своей собственной семьи. Конечно, они жили не в картонных коробках нищенских трущоб, ни в Танзании, ни в грязи невежестве Средневековья, но, собственно, безоблачно их жизнь было назвать нельзя. А ведь Денис старался, как самый обычный человек незапредельных умений и способностей. Если Бог есть, почему он не помог? «Неужели это было так трудно?» Вспомнил, как ставил свечку в храме, как молился, чтобы Бог немножечко подтолкнул его карьеру. Отчего-то стало стыдно. «Вы строите ему храмы, ставите свечи», словно подхватив его мысли, продолжал собеседник. И в его голосе появилось какое-то чувство, но какое именно Денис понять не мог. «Мне всего этого не надо. Мне нужно только одно, чтобы меня перестали поливать грязью. Что я вам сделал настолько плохого, что вы даже вслух боитесь упомянуть мое имя? У вас есть ваше священное писание, а как насчет тех писаний, которые были утеряны в свое время, но в которых я открывал вам свою правду?» «Почему вы верите Гете, а, к примеру, не Алистеру Кроули, который вовсе не считал меня вашим врагом и был, безусловно, прав? Сейчас обо всем этом знают лишь единицы, которых относят либо к сумасшедшим, либо к сектантам. Всех, кто хоть как-то пытался меня защитить и рассказать обо мне правду, уничтожали, как бешеных собак, и продолжают уничтожать по сей день». «Ты слыхал об истреблении катаров?» Денис кивнул. «Думаешь, те, кто вырезал катаров, продолжил его собеседник, истреблял альбигойцев, тамплиеров, кто практически полностью уничтожил цивилизации Америки и Африки, прикрывая свои преступления распятием Христа? Думаешь, они думали обо мне или о нем?» Нет, их толкала на это жажда обогащения и неутоленная, ненасытная жестокость. Ни одна религиозная война не была религиозной в прямом смысле этого слова. Все это являлось ширмой, за которой крестоносцы вместо освобождения давным-давно пустующего гроба Господня ограбили и уничтожили вполне христианский Иерусалим. А христианский король Филипп Красивый с благословения папы Климента ограбил христианский орден Красного Креста на белом фоне. С папой он поделился, конечно, а тамплиеров в это время отлавливали и сжигали, как огородники колорадских жуков. «Ты думаешь, тамплиеры когда-нибудь поклонялись мне?» «Увы, хотя мне было бы лестно». Денис слушал, как завороженный. Его собеседник продолжал. «Нас с ним считают врагами. Нас противопоставляют друг другу. Но я не враг Богу. Ты думаешь, что я стану хулить Бога? Это укладывается в твою парадигму. Так вот, ничего подобного. Он как раз здесь ни при чем. Вы, люди, привыкли искать виноватого». «Если виноват не я, то он, да?» «А разве может быть по-другому?» — удивился Денис. «Если есть тьма, должен быть свет». Дьявол скривился. «А вам никогда не приходило в голову не винить других, а пристальнее заглянуть вглубь себя?» — спросил он. «Не ожидать, что другие станут прислушиваться к вашим словам, игнорируя дурной пример ваших поступков». Может быть, ваша лень, ваше желание жить за чужой счет, ваша самовлюбленность и есть главная, пожалуй, единственная причина ваших бед. Собеседник смотрел в сторону на пальмы, и такая тоска была в его черных бездонных глазах, что Денис почувствовал нешуточное угрызение совести. Словно при нем несправедливо обидели человека. «Но это не человек», – промелькнула мысль и продолжилась странным образом. «А если даже и не человек, почему нужно причинять страдания не человеку?» Он вновь вспомнил кошку. Старушка спасла животное, но если то ли серую котейку мог гладить кто угодно, она сама ко всем ластилась, то после их забавы при виде человека совсем еще молодая кошечка стремилась побыстрее улизнуть. а уж услышав «кис-кис», драпала, сломя голову и прижав уши к затылку. И он был одним из тех, кто в этом виноват. Не дьявол, а он, Денис Вишняков. «Далась мне эта кошка», — думал Денис. «В конце концов, мой друг не кошка и даже не кот. Может, и не человек. Но тем хуже. Когда ты не просто страдаешь, но и понимаешь, что страдаешь», Это намного страшнее. А в том, что его собеседник страдал, у Дениса не было никакого сомнения. В самом деле, от этого средоточия зла сам писатель никакого зла не видел. Если напрячь все свои аналитические способности, в чем лично он, Вишняков, мог упрекнуть того, кто сейчас сидел напротив? Или просто еще не пришло время? Внезапно раздалось у него в голове. И вновь собеседник, словно в ответ, взглянул скорбно, без всякой рисовки. «Из меня сделали козла отпущения, пользуясь тем, что я не способен защититься. Меня изгнали из этого мира, и тем не менее продолжают спихивать на меня все царящее в нем зло. Но эта ситуация может даже... «Должна измениться!» Теперь взгляд друга со стороны стал серьезен. «После того, как ты, будущий известный писатель, выпустишь в свет свой роман, как тебе такая перспектива?» Денис молчал, думал, пытался разложить сказанное по полочкам своего восприятия. Его собеседник, по крайней мере, был убедителен. «Если верить всему, что говорят о том, кого по поверьям нельзя называть вслух, он еще и не на такое способен, но...» В глубине души Вишняков соглашался с ним. В самом деле, он никогда не задумывался, почему вера в Создателя не имела никакой альтернативы. Бог – хорошо, дьявол – плохо и точка. Нет, Денис не был религиозным, Он даже не мог назвать себя верующим, и ни родители, ни бабушка с дедушкой не заводили с ним подобных разговоров, хотя бы потому, что сами были неверующими, не воинствующими атеистами, просто, просто жили без Бога. Выходит, какое-то понимание веры сформировало в нем общество. Получается, что так. Но к обществу Денис, как и всякий непризнанный гений, относился, мягко говоря, критически. Что это за общество такое, которое носит на руках раскрученных бездарей и в упор не замечает его, Вишнякова, талант и даже дар? Так почему же он, словно баран, слепо следует тому, что это общество ему навязывает? Денис задумчиво глянул на друга с той стороны. Почему-то писатель не сомневался в том, что все сказанное им – правда. Почему-то? Разве мало того, что они в мгновение ока оказались в Каннах? Но его новый знакомый не пугал Дениса, тем более не вызывал у него отвращения. Более того, он даже казался симпатичным. Тот истолковал его взгляд по-своему. «Конечно же!» «Я не предлагаю тебе трудиться просто так», — сухо сказал он. «Взамен ты получишь помощь, какую пожелаешь». «Не деньги на издание, а именно помощь. Для начала небольшой блат в издательстве. Даже и не блат, а случайное знакомство. И вот ты получил уже, так сказать, авансом. И поверь мне, Маргарита, это очень серьезно». «Хотя, кажется, у тебя уже есть на эту тему свое мнение». Денис облизнул вдруг ставшие сухими губы. «Помощь какую пожелаю», — повторил он. «Это как-то...» «В голове не укладывается, правда?» Немного насмешливо подхватил его новый знакомый. «Признаться, я бы сам сходу не поверил». «Вообще в таких делах верить на слово глупо, но определенно не в моем случае, правда? Так что подумай, но думай активно». «Ты же писатель. Властитель дум, выразитель мысли эпохи. Вот и выражай. И пойми, ты, именно ты можешь создать новую эпоху. Не политики, не бизнесмены, которые скупили политиков. Не я. Ты». «Я? Ну как? Почему?» Денис понял, что его голос звучит жалко, как овечье бленье. Меньше всего он чувствовал себя властителем Дум. Однако что-то внутри уже нашептывало. «Да это и есть тот самый шанс. Шанс доказать всем, что ты не гадкий утенок, не иждивенец тесте Солдафона, выразитель мыслей эпохи». «Творец», — закончил его мысли собеседник. «Ты творец. У тебя есть способность создать образ новой реальности». «Такой, что в него поверят». Он задумчиво потер гладко выбритый подбородок. «Маргарита дельную вещь подсказала. Начинать надо с имени. Потому первая твоя задача – изваять вещь. Проходную, легкую, понятную даже кретину. Без сложных имен и глубоких экскурсов куда-то там. Ну, к примеру, ты когда-то скандинавскими легендами увлекался». «Откуда он знает?» — снова промелькнуло в голове Вишнякова. «Мысли я не всегда читаю», — улыбнулся мужчина. «Лень, но порой бывает, когда полезно для дела. А ты не ленись, не откладывай, чтобы всякий день быть в расчете с жизнью. И пей кофе, остынет, и круассан засохнет. Время губит все, превращает кофе в холодную бурду, Делая черствыми круассаны, старит и сводит в могилу людей. Шучу. А кроме шуток, он приблизил лицо к самому лицу Дениса, и тот еле удержался, чтобы не отшатнуться, потому что ему вновь показалось, что на него смотрят не глаза, а два черных бездонных колодца. Кроме шуток, голос сделался вкрадчивым. Он вползал в восприятие Дениса, как змея. Когда ты окажешься на самом краю, когда тебе потребуется помощь, только позови. И ты поймешь, за кем сила, за кем лучше идти, кому лучше доверить свою жизнь и судьбу. Денис отставил опустевшую чашечку, отер руки от крошек салфеткой и понял, что снова находится в зале Басты. На столе перед ним стояла недопитая бутылка водки, а голова была ясной, как стекло. Еще на столе стояли две стильные коробочки с изображением не менее стильных флаконов и записка. «Тебе захотелось иметь такой же одеколон, как у меня. Ты прав, это аромат, удачи и успеха. Порадуй и жену, этот запах ей должен понравиться». Рядом бонусом лежал оплаченный счет. Его папки с недописанным романом не было. «Показалось?» «Конечно нет. Вот они, флаконы. Тень запредельно далекой и дорогой жизни, как доказательство запредельного могущества. Но кого?» Внезапно Денис ощутил тоску и безнадегу. За окном кафе вечерело, помещение потихоньку наполнялось людьми, Становилось все более шумно. Вишнякову захотелось уйти. Но перед этим он принял важное решение. Как говорится, заводя новых друзей, не покидай старых. И Денис набрал знакомый номер. «Мишка, привет. У меня Мирослава сегодня с детишками на дачу уехали. И тоска такая, хоть в петлю. Хотя не совсем из-за этого. Давай напьемся, а?» «Понял». После паузы раздался, как говорят, на том конце телефонного провода, голос друга. «Скоро приеду». Да, голова Вишнякова оказалась свободной от хмеля. Но именно сегодня ему просто необходимо было напиться. Именно это он и планировал с самого начала. Но не задалось. А что именно задалось? Что на самом деле случилось? Был ли этот разговор с другом, Или это лишь плод воображения? Тогда почему он сейчас трезв? И как ко всему этому относиться? Одно он знал точно. Ни в каком случае, ни под каким градусом не нужно рассказывать про это Мишке. Негоже друга во все это втягивать. Хорошо, что у Вишнякова было свойство быстро терять физическую форму при возлияниях. Он вырубился именно физически. Но при этом мозги его не плыли, и он не болтал лишнего. Поэтому он жаловался и плакался Мишке исключительно на безденежье и невезение в делах. Как сказал новый друг, Денис умел хранить чужие секреты. А свой липкий ужас от прогулки по Каннам, совершенно невозможным по всем реалистическим меркам собеседникам, он преподнес как ужас перед дальнейшей семейной жизнью. Мишка умудренно советовал, ворковал, наставлял, подливал, а мысли Дениса устроили дикую свистопляску. Свистопляска эта продолжалась и по сей день, но уже не только в мыслях. Начиная с сегодняшнего сна, сумасшедшего пробуждения и всей цепочки диковатых событий, следующих одно за другим.